Остальные выпишутся сегодня. Сейчас въезжают делегаты съезда торговцев прохладительными напитками. Для них уже все устроено. Они сняли 320 номеров, то есть больше, чем мы предполагали. И пришлось, соответственно, увеличить число заказанных завтраков и банкетных мест. Старик одобрительно кивнул, и Питер продолжил. Завтра начинает работу всеамериканский стоматологический конгресс. Кое-кто из них поселился уже вчера. И сегодня многие приедут. Им понадобится примерно 280 номеров». Уоррен тренд удовлетворенно крякнул. «Ну что же, — подумал он, — вот, наконец, и хорошие новости. В гостиничном деле всякого рода съезды — важный источник дохода. И два съезда одновременно — это серьезное подспорье, хотя этого, к несчастью, недостаточно, чтобы покрыть недавние убытки». как бы то ни было, стоматологический конгресс — это успех. Малыш Магдермот не терял времени даром. Прослышав, что стоматологам не удалось договориться с другой гостиницей, слетал в Нью-Йорк, уговорил организаторов конгресса выбрать местом съезда Нью-Орлеан и получил от них заказ на номера в Сен-Грегори. «Значит, вчера у нас все номера были заняты», — сказал тренд «Такой уж это бизнес», Сегодня густо, завтра пусто. Сумеем ли мы разместить сегодняшних приезжих? Я нынче утром первым делом занялся подсчетами. Должно выехать довольно много народу, так что мы уложимся точка в точку. Но многовато лишних предварительных заказов. Как и во всех гостиницах, в Сен-Грегори регулярно принимали больше предварительных заказов, чем в действительности было свободных мест. Но все гостиницы знают из опыта, что некоторые клиенты, забронировавшие номер, не появятся. Главное было угадать, какой именно процент заказов не будет использован. Как правило, опытность и удача давали Сент-Грегори возможность держаться близко к идеальному положению, когда все номера заняты. Но иногда предварительный подсчет оказывался неверным, и гостинице приходилось тугое. Самый неприятный момент в жизни любого администратора гостиницы наступает тогда, когда приходится объяснять возмущенному клиенту, понадеявшемуся на предварительный заказ, что его некуда поселить. Это неприятно как чисто по-человечески, так и потому, что обозленный клиент, ясное дело, никогда уже не заглянет в эту гостиницу. Худший случай такого рода был с Питером в Нью-Йорке, когда съезд булочников... решил задержаться в гостинице еще на день, так как некоторым участникам съезда захотелось прокатиться ночью на пароходе вокруг Манхэттена. 250 булочников с женами, не предупредив администрацию, не стали выезжать в назначенный день, и из-за этого негде стало поселить делегатов съезда, каких-то инженеров. Питера до сих пор бросало в дрожь при одном воспоминании о последовавшей неразберихе о сотнях разозленных инженеров с семьями, расположившихся в вестибюле и размахивающих заказами двухгодичной давности. Так как все гостиницы города были забиты, новоприбывших удалось разместить по мотелям в окрестностях Нью-Йорка до следующего дня, когда ни о чем не подозревающие булочники выехали. Но при этом гостинице пришлось оплатить расходы по перевозке инженеров туда и обратно в такси Да еще и дать им отступного, чтобы те не возбудили судебное дело. И таким образом оба съезда принесли только убыток. Уоррен Трент раскурил сигару и указал Питеру на ящичек с сигаретами. Питер закурил и сказал, «Я договорился с администрацией Рузвельта. Если сегодня вечером нам не хватит мест, они могут предложить номеров 30». Обеспечив на самый крайний случай места для лишних клиентов, Питер чувствовал себя спокойно. В гостиничном деле даже самые заядлые конкуренты всегда выручали друг друга в таких острых ситуациях по принципу «ты мне, я тебе». «Прекрасно», — сказал тренд погруженный в облако табачного дыма. «А каковы наши перспективы на осень?» «Перспективы неважные». Я уже подавал вам докладную, что нам не удалось получить заказ на места для двух больших профсоюзных конференций. Почему? По той же причине, о которой я вас уже предупреждал, расовой дискриминации. Мы не хотим подчиниться закону о гражданских правах.